Но все же взаимный магнетизм этих слов казался жутким. Была еще одна торговая точка, где следовало покупать безделушки вроде дорогих часов и курительных трубок. Она называлась «Хайт reason, бутик для мыслящей элиты. Так заведение позиционировалось в ознакомительной брошюре. По-русски название записывалось одним и странным словом «Хайт Ризен». Трубки были мне ни к чему, я не курил. А что касалось дорогих часов, то меня навсегда отпугнула от них реклама «Паток Филипп» из той же ознакомительной брошюры. Там было сказано «You never actually own a Паток Филипп. You merely look after it for the next generation». Вы никогда по-настоящему не владеете часами Паток Филипп. Вы просто сохраняете их для следующего поколения. Из криминального чтива Тарантино я понял, как выглядит технология передачи ценных хронометров следующему поколению. В фильме фигурировали часы, которые отец героя сберегал в прямой кишке, сидя в японском лагере. История бизнесмена Ходорковского делала этот сюжет вполне актуальным и в наших автономиях. Кстати сказать, именно с тех пор многочисленные фото Ходорковского за решеткой стали казаться мне рекламой «Паток Филипп». Голые запястья, держащегося за решетку, предприниматели делали месседж предельно доходчивым. На мой вкус, хронометр «Паток Филипп» был слишком большим. Сам он, может, и пролез бы. Но вот металлический браслет... В общем, войти в мыслящую элиту нашей страны мне не удалось. Разумеется, как и все лузеры... Я утешал себя тем, что не захотел этого сам. И Иегова. Если Бальдер разъяснял любой вопрос так конкретно, что не понять его суть было тяжело, то Иегова обладал другим достоинством. Он умел в нескольких словах обозначить целое смысловое поле или сориентировать в сложном лабиринте понятий. Часто он прибегал к неожиданным сравнениям. Если ты хочешь понять, что такое человеческая культура, — сказал он однажды, — вспомни про жителей Полинезии. Там есть племена, обожествляющие технологию белого человека. Особенно это касается самолетов, которые летают по небу и привозят всякие вкусные и красивые вещи. Такая вера называется карго-культ. Аборигены строят ритуальные аэродромы, чтобы, так сказать, дождаться Кока-колы с неба. У меня в голове произошла привычная реакция из серии «Все, что было не со мной, помню». «Нет», — сказал я, — «это чепуха». Так аборигены говорили американским антропологам, чтобы быстрее отвязаться. Антропологи все равно не поверили бы, что у них могут быть другие желания. Духовная суть карга культа глубже. Жители Меланезии где он возник, были так потрясены подвигами камикадзе, что построили для них ритуальные аэродромы, приглашая их души переродиться на архипелаге, на тот случай, если им не хватит места в храме Ясакуни. — Не слышал, — сказал Иегова, — интересно. — Но это ничего не меняет. Аборигены строят не только фальшивые взлетно-посадочные полосы. Еще они делают насыпные самолеты из земли, песка и соломы, наверное, чтобы душам камикадзе было где жить. Эти самолеты бывают очень внушительными. У них может быть по 10 двигателей, сделанных из старых ведер и бочек. С художественной точки зрения они могут быть шедеврами. Но земляные самолеты не летают. тоже относится к человеческому дискурсу. Вампир ни в коем случае не должен принимать его всерьез. Я рассказал об этом разговоре Бальдру. Выходит, спросил я, я тоже учусь строить насыпные самолеты из песка и соломы. бальдер смирил меня огненным взглядом. — Не только, — ответил он. — Еще ты учишься наряжаться при этом, как пидор. Чтобы все думали, что рядом с твоим земляным самолетом проходит труба с баблом, и ненавидели тебя еще сильнее. Ты забыл, кто ты? Рама, ты вампир! Несколько дней я размышлял над словами иеговы читая в интернете избранные образцы отечественного дискурса, в том числе и папашины опусы про плебс и вменяемые элиты. Теперь я понимал в них практически все, включая отсылки к другим текстам, намеки и культурные референции. Они бывали остроумны, тонкие и хорошо написаны, и все же Иегова был прав. Эти самолеты не предназначались для полета. Я встречал в них много умных слов, но все они звенели мертво и нагло, как бусы людоеда, сделанные из заблудившихся европейских монет. Вот что я записал в своей тетрадке московский каргодиурс отличается от полинезийского карга культа тем что вместо манипуляций с обломками чужой авиатехники используют фокусы с фрагментами заемного жаргона